«Охо-хо!» — вздохнула Йеннифер, потягиваясь и закидывая ногу ведьмаку на бедро. «Охо-хонюшки, хо-хо! Как же давно я не занималась любовью! Ужасно давно!» Геральт выпростил пальцы из ее локонов и ничего не ответил. Во-первых, замечание Йен могло быть провокацией. Он опасался скрытого в приманке крючка.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 Они обменялись несколькими необязательными фразами, затем Вильгифордс предложил продолжить беседу в более узком кругу. Геральту показалось, что те сайды в Рие была единственной, кого это предложение удивило. Ты уснул, Геральт, ворчание Енифер вырвало его из задумчивости. Ты же собирался рассказать о вашем разговоре. Куколка секретаря глядела на него пуговками глаз. Он не выдержал ее взгляда.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 Остров Танедд вздымался из белой пены прибоя. Волны разбивались о стены Локсии, лежавшей прямо под ними. Локсия, как яритуза искрилась огнями. Вздымающийся над ними каменный горб каштанга был чорен и мертв. Завтра чародей проследил за взглядом ведьмака. Члены капитула и совета облачатся в традиционные одежды, знакомые тебе по древним гравюрам. Серые, не спадающие до земли плащи и островерхие шапки.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 Подобие уже кончились. Чередень не опустил глаз, потому что я не справился с чувством, которое испытывал к той женщине. Её чувство я не понял, а она и не пыталась мне помочь. Я ее бросил, потому как она была, выражаясь научно, промискуитечна, а проще говоря, хотела всегда с кем угодно, где угодно и как угодно. А ко всему прочему была воплощением невежественности, злобности, бесчувственности и холодности.